Потом молодой негр с опаской приблизился к байерду, взял его за ногу и потянул. Тело отозвалось, двинулось, снова застряло. И тогда старший негр, сердито ворча, сел на землю, снял башмаки и тоже влез в воду. Он там повис, сказал Джон Генри, сидя на корточках в воде и просунув руки под автомобиль застрял за рулевым колесом, а голова все же не совсем под водой. «Дай-ка я возьму жердь!» Он вскарабкался на берег, вытащил из повозки дубовую жердь и вернулся к отцу, который невозмутимо с любопытством и неодобрением созерцал Байердовы ноги. И с помощью жерди они вдвоем приподняли автомобиль и вытащили Байерда. Потом они отнесли его на берег. И он, раскинув руки, лежал на солнце солнцепёке, а оба негра, переминаясь ноги на ногу и выжимая свои комбинезоны, смотрели на его спокойное мокрое лицо, спутанные волосы и ботинки, из которых текла вода. — Не как это полковника Сарториса внук! — проговорил, наконец, старший негр. Сердито ворча и пыхтя, Он тяжело опустился на песок и стал надевать башмаки. «Да, сэр», — подтвердил его сын. «Он мертвый?» «А неужели ж нет?» — с досадой отозвался отец. «Это после того, как этот ихний автомобиль свалился с этого моста вместе с ним, а потом придавил его в ручье? Что ж с ним тогда, если он не мертвый? И что ты скажешь властям, когда тебя спросят, как это ты один его мертвого нашел? Вот что ты мне ответь. Скажу, что ты мне помогал. А я тут при чем? Я эту ихнюю штуковину с моста не бросал. Слышишь, как она там ревет и стучит? Отойди, пока не взорвалась. Давай-ка лучше отвезем его в город. Вдруг тут сегодня больше никто не проедет сказал Джон Генри. Нагнувшись, он поднял Байерда за плечи и придал ему сидящее положение. «Помоги мне втащить его на берег». «А я тут при чем?» — повторил отец. Однако же наклонился и взял Байерда за ноги. Когда его подняли, он, не приходя в сознание, застонал. «Ишь ты! Слыхал? Он не мертвый!» — воскликнул Джон Генри. Но Байерд с таким же успехом мог быть и мертвым. Его длинное тело неподвижно повисло, а голова беспомощно билась о плечо Джона Генри. Оба негра, крепко вцепившись в него, повернули к дороге. — Пошли! — воскликнул Джон Генри. С трудом вскарабкавшись по осыпающемуся склону, Они поднялись на дорогу, и здесь старший опустил ноги Байерда на землю и перевел дух. «Уф, тяжелый, как бочка с мукой!» «Пошли, отец, положим его на телегу», — сказал Джон Генри. Отец снова нагнулся, и они подняли Байерда, к мокрым ногам которого прилипли комки красной пыли, и пыхтя взвалили его на повозку. «Он похож на мертвого» и ведет себя как покойник. Я сяду назад и буду держать ему голову, чтобы не билось об дно. Вытащи жертв, зачем ты ее там в ручье оставил? Джон Генри спустился вниз, достал жертв, снова забрался на повозку и положил себе на колени голову Байерда. Отец его отмотал вожжи, уселся на продавленное сиденье и взял свой ореховый кол. «Не люблю я такие дела», — сказал он. «Но-но, мулы!» Мулы дернули, и повозка снова двинулась вперед. Позади остался лежать в ручье перевернутый вверх колесами автомобиль. Мотор его все еще работал на холостом ходу. Владелец автомобиля, безжизненный и неподвижный, болтался из стороны в сторону на тряской повозке. Так они проехали несколько миль. Джон Генри своей рваной соломенной шляпой закрывал от солнца лицо белого человека. Потом тряска стала сильнее, и Байерт опять застонал. «Надо ехать потише, отец, а то он от тряски просыпается», — сказал Джон Генри. «Ничего не могу поделать. Я этот ихний автомобиль с моста не бросал. Мне надо в город» а потом домой. «Веселее, мулы!» Джон Генри попытался уложить Байерда поудобнее, чтобы его не так трясло. И Байерд снова застонал и поднес руку к груди. Потом он пошевелился, открыл глаза, но тотчас снова зажмурился от солнца. Лежа головой на коленях у Джона Генри, он стал брониться потом снова пошевелился, пытаясь сесть. Джон Генри не пускал его, и тогда он опять открыл глаза и начал вырываться у него из рук. «Пусти, черт бы тебя побрал! Мне больно!» — сказал он. «Да, сэр капитан, пожалуйста, лежите тихо». Байерд изо всех сил дернулся, схватился рукой за бок, между его растянутыми губами сверкнули зубы, а пальцы второй руки, как железные крючья, вцепились в плечо Джона Генри. «Стой!» — заорал он, уставившись диким взором в затылок старшего негра. «Останови его! Заставь его остановиться! У меня из-за него все ребра наружу вылезут!» Он снова выругался и, пытаясь встать на колени, опять схватился одной рукой за бок, а другой за плечо Джона Генри. Старший негр обернулся и посмотрел на него. «Стукни его чем-нибудь!» — кричал Байерт. «Заставь его остановиться! Мне больно! Черт бы вас всех побрал!»